Интеррайт. О п у с т о ш е н и е Читает Ролион. Специально для проекта r u l e й t e Audio. Глава 28. т Технология орбитальной верфи начала свой путь с небольшой конструкции на высокой орбите планеты, созданной сотни лет назад для постройки полноценного межпланетного корабля. Теперь же это были гигантские комплексы, располагавшиеся недалеко от мест добычи, переработки ресурсов и космических городов. способные строить не только корабли, но и любые другие сложные космические конструкции. Сложный искусственный интеллект автоматики в купе с безвоздушным пространством и невесомостью давали огромный простор для работы. Но даже сейчас технология продолжала развиваться семимильными шагами, оставляя за бортом всех нерасторопных. Вы очень рано, адмирал. Похоже, дела вам даже отдохнуть нормально не дают. Никтон встречал гостя в небольшом кабинете, заваленном разными макетами и пробными моделями узлов и агрегатов. Было сразу видно, что человек серьезно увлечен своим делом. Особенно о з р и л а привлекала модель звездолета, созданная с поразительной точностью. Красив зараза! Что за класс? Усевшись на просторное мягкое кресло, адмирал флота взял в руки модельку. А это работа одного моего ученика. Он просто обожает создавать дизайны новых кораблей. Названий у него нет, но Колин утверждает, что это тяжелый линкор, массы примерно 2 миллиона тонн. Глава верфи улыбнулся себе под нос, наблюдая, как его гость крутит в руках красивую модель. А скажите, сэр Никтон, что будет, если мы разработаем такой корабль, да еще и поставим вооружение, основанное на вашем ускорителе? Наверняка возможно установить обнулители массы в разгонные шахты торпедных аппаратов. Что увеличит до предела их стартовую скорость. Я уж не говорю о том, что снаряды ускорителей могут меняться на лету в зависимости от задачи. Бронебойный снаряд термоядерный, шрапнель против мелких судов. Обнулители массы позволят каждый раз достигать сумасшедших скоростей, при этом нивелируя инерционные перегрузки. Азраил все же не удержался от высказывания своих идей по этому вопросу. Очень уж долго они не давали ему покоя. Это было бы замечательно, но вопрос потребует серьезной проработки, так как технология не готова к серии, да еще и сырье н а п р я ж е н к а Скажем так, не все мы можем добыть самостоятельно. Могли бы, но опять-таки недостаток технологий, специалистов и оборудования. Один-два корабля еще можно собрать, но на целый флот точно не на скребем материалов. Ясно, что исследовало ожидать в общем-то. А что по поводу технологии сборки? Сильное у нас отставание от остальной галактики. Азраил положил модельку обратно на стол. Хотелось бы получить честный ответ, иначе я могу в будущем принять неверное решение. Вы правильно ставите вопрос, сэр, адмирал. Отставание есть, очень серьезное. Из получаемой открытой информации могу судить только о том, что мир постепенно уходит от модульной сборки корпусов, осваивая какую-то бесшовную технологию. Об этом много хвалятся, но принципы работы не разглашают, и мне остается только гадать. Конечно, производство модулей выглядит с одной стороны выгодней, так как их структура получается очень прочной. Но стыки швы сводят результат на нет. В конце концов, наноструктурированных швов так и не придумали. Старый инженер развел руками с н и с х о д и т е л ь н о м ж е с т е Хм, по описанию очень похоже на 3D-печать. Выращивание структуры послойно. с последующей его обработкой, но я тоже не могу представить наноструктурированную печать. Азраил почесал в раздумьях подбородок. Постойте, -ка, как а к вы сказали? Печать? Ха. Да, послойное выращивание корабля с использованием направляющих, атомный расщепитель с необходимым рисунком и направлением цикла структурирует атомы, разогревая массу в процессе. Твою же мать! Чуть не подскочив на своем кресле, гений инженерные мысли вспомнил, что не один в кабинете. Простите, сэр, разраил. У, у нас еще есть вопросы для обсуждения. Или мне можно начинать созидать? Видя, как глаза старого ученого сверкают в предвкушении новой работы, Паладин Смерти не стал отвлекать его всякой ерундой. Человек, получивший просветление, обязан исполнить задуманное немедля, иначе он мог упустить это тонкое состояние разума. Рассмеявшись. Он только рукой махнул. Конечно, идите работайте. Я прикажу пропустить вас в лабораторию и не отвлекать по пустякам. а з р а и л поднялся одновременно с собеседником, направившись к выходу. Каков бы результат ни вышел, проинформируйте меня. Я должен быть в курсе всего, что происходит в системе. Очень быстро кабинет вновь опустел, превратившись в безлюдный склад полуфабрикатов. Как только а з р а и л вместе со своей группой сопровождения, замещавшей на время Велиана, Ступил на борт Лазурита. Корабль ненадолго вскипел радостными эмоциями и обласкал своим вниманием хозяина. Также Азраил хорошо чувствовал внимание корабля к окружающим его людям, что позволяло лучше ориентироваться в его окружении. К примеру, Альная, все это время сопровождавшая соратника незримой тенью, также легко ощущалась рядом, хоть сам он и не мог ее видеть. Что не говори, а держимый сознанием корабль давал неоспоримые преимущества. Выходи уже, не порти настроение, а то мне начинает казаться, что мое общество тебе неприятно. Неожиданно для всех адмирал флота остановился и обратился к пустому пространству коридора, от чего четверо бойцов в полной выкладке даже не поняли, что происходит. Зато когда на этом месте появилась черная тень, они даже сделали шаг вперед, заслоняя собой командующего. Прости, что задела твои нежные чувства и тонкую душевную организацию. Девушка была одета теперь в обычную легкую броню, добытую где-то на складах. У тебя и так проблем выше крыши. Не хватало еще мне свое плохое настроение показывать. В следующий раз не забудь у меня спросить, хочу ли я такой заботы. Иди сюда. Протянув руку, Азраил поманил к себе воительницу. Я буду рад стать тебе другом, потому надеюсь на ответное откровенье. Все-таки он не решился бросать на произвол судьбы эту бессмертную. И причин было как минимум две: ее сила, способная стать его силой тоже, и характер девушки, делавший ее еще более опасной и привлекательной особой. Пусть сейчас она дает волю чувствам, находясь среди чужих, но Поладин смерти был абсолютно уверен, что после возвращения домой никто даже не заподозрит изменений в ее поведении, ведь это наверняка помешает ее мести, а значит заранее исключено. Тебе опасно дружить со мной? Альная медленно подошла ближе, миновав раступившихся бойцов. И нежелательно з а в о д и т ь новых врагов, особенно среди правителей. Но я приму твое предложение, если ты готов р и с к н у т ь жизнями своих людей. Такова любая жизнь милая, за ней неизбежно следует смерть, и смысл имеет только то, как ты умер и ради чего прожил свою жизнь. п о т о м у оставь при себе свою жалость, она может оскорбить тех, кто решил последовать за мной. На это девушка только кивнула, решив закрыть тему. Никто из пары собеседников не заметил, но идущая за ними четверка самых доверенных солдат штурмовой спецгруппы Велиана слышала их слова, двигалась все более твердым и энергичным шагом, и даже плечи их были расправлены теперь сильнее обычного. Получить такую похвалу от кого-то вроде Азраила для этих простых парней было сродни признанию правильности их выбора. Такие люди. Зачастую не против жертвовать собой, но им жизненно необходимо знать, что делают они это не напрасно, знать, что в их жизни и смерти есть особый смысл. И такие убежденные люди совершают порой просто величайшие подвиги. С того момента, как Альная выяснила, что ее собственное правительство, в лице военной федерации, а точнее отдельных ее офицеров особого отдела, курировали нападение пиратов на требуемые корабли, жизнь девушки изменилась. Тот образ защитников и к а р а т е л е й зла, что воспитывался в них со времен военной академии, дал глубокую трещину, уступив место образу продажных ублюдков, забывших, кто они есть. в и н у пиратов она, разумеется, не снимала, но в ее личном списке на устранение точно вскоре появится несколько фамилий. И чтобы это стало возможным, придется избавиться от главной своей слабости — больной младшей сестры. Альная придется надолго спрятать ее где-то, чтобы потенциальные враги не навредили ее последней семье. А для этого лучшей местной г р у п п и р о в к и пиратов у нее не было варианта. Альная не на груш не доверяла самой группировке, но Азраил, п о д м я в ш и й ее под себя за несколько дней, был достоин подобной чести. Вот только девушке было неудобно просить его о таком риске, формально являясь его конвоиром. Уже больше суток она не знала, как подступиться к нему, и подсознательно даже начала отстраняться. Но сегодняшний короткий разговор все поставил на свои места. Азраил прямым текстом сказал, что хочет заручиться ее дружбой и готов выслушать ее проблемы. Неожиданно, но очень приятно. Сейчас они оба находились в кабинете Фунара, главы орбитального города и гуру местной экономики, регулировавшего всю хозяйственную деятельность группировки. Даже из такого, казалось бы, обыденного разговора, можно было извлечь море полезной информации. Понять, чего Азраилу не хватает, в чем он заинтересован и, главное, чем она могла бы оплатить т ему за будущую помощь. Девушка в свои двадцать семь не была глупой дурочкой и понимала, что за все нужно платить. Не деньгами, так информацией, не оборудованием, так выходом на нужных поставщиков, не задающих вопросы и, скорее всего. Сам Азраил позволил ей находиться рядом именно из этих соображений. Иначе зачем еще позволять ей слышать столь важный разговор? Вот о чем я твержу уже последние лет пятнадцать. Если мы столь обособленные и не хотим зависеть от внешних факторов, то финансовая система также должна строиться на собственных принципов. А то армия у нас своя, администрирование и законотворчество с а м о б ы т н о А деньгами мы пользуемся из внешней системы. Да это ж собственно, ручное впихивание себя в рабскую зависимость. Старый экономист выглядел очень энергичным, размахивая в наиболее эмоциональные моменты руками. Склонен с вами согласиться. Без контроля за финансовыми потоками, объемом денег и их выпуском невозможно построить прочную независимую систему. Однако финансы должны быть чем-то обеспечены. Драгоценными металлами, совокупной стоимостью внутреннего продукта или чем-то подобным. Деньги без обеспечения лишь фантики, циферки без сакрального смысла. Азраил хоть и соглашался с главой города, но старался направить беседу в нужное ему русло. Большую часть существования группировки все организации работали по системе взаимозачетов, бартерных схемах и тому подобных суррогатах. Нормальной же валюты, называемой здесь к р и п а ходила немного, как в виде электронных прозрачных пластин с различными максимальными номиналами на них. Так и в виде чисто электронных сумм на виртуальных счетах. Полноценную денежную систему создать предки нынешнего поколения так и не удосужились, занимаясь более приземленными делами. А ведь деньги – кровь экономики. Драгоценные металлы и з о т о п о обязательно должны присутствовать в запасах, как высоколиквидные резервы. Но основным механизмом экономики все же являются люди и их труд. Да, знаю, вы наверняка сейчас скажете, что есть куча автоматизированного производства. Но ведь никто не отменял людей, обслуживающих это производство, и, разумеется, самого владельца автоматической фабрики. Все подобные предприятия являются по сути капиталом, работающим на конкретного человека. Ведь никто не предъявляет претензий людям, чьи миллиарды лежат под проценты в банке, правда ведь? Потому я и говорю, что производительность труда и есть та самая основа экономики, на которой должна основываться валютная система. Чем больше человека часов, взятых в определенном базисе, создает экономика, тем больше в ней должно быть денег. Конечно, и здесь могут быть свои минусы, но их можно нивелировать общей денежно-финансовой политикой, субсидированием, кредитованием и другими инструментами. Самое главное, что мы не будем больше зависеть от валюты, поступающей извне. Подняв указательный палец на з и д а т е л ь н о м жесте, Фунар закончил наконец долгий монолог. Так что вы от меня хотите, уважаемый? Если только разрешение, то считайте, что оно вами получено. Или вам нужна моя более предметная поддержка? Девушки со стороны было хорошо видно, что Азраил немного напрягся в этот момент, видимо, ожидая новых каверзных проблем. Так что, когда его поза стала расслабленной, Альная поняла, что скрытые опасения мужчины не оправдались. Вопрос имеет более приземленный характер. Нам нужно оборудование для генерации валюты. И производство валютных чипов. Так или иначе, корпорации уже давно используют на своих дальних колониях подобные комплексы, д а б ы оптимизировать расходы там, где не нужна в большом объеме официальная валюта. Достаточно и местной ее имитации. Вот его-то нам и нужно добыть, при этом легальным способом. Красть его бесполезно. Перенастройка всех ключей шифрования производится только в заводских условиях. А без этого валюта не будет надежной, как и происходило у нас в прошлые попытки решить вопрос. п о л н о в а т ы й старик задумчиво сцепил руки в замок, уставившись куда-то в стол. Как я понимаю, вопрос в цене вопроса? Вздернув бровь вверх, озраил вопросительно, уставился на собеседника. Не только. Кроме всего прочего, за вас должен поручиться сильный рот или корпорация, иначе с нами даже разговаривать не станут. Плюс необходимо будет отдать 200 миллионов крипа за оборудование, доставку, изводскую а настройку. К примеру, за такую цену можно купить 4 линкора среднего класса или один дредноут. При этом современные разработки – а не то старье, на котором мы летаем. Если р а с ч и т а т ь в золоте, то потребуется ровно 1000 тонн п р е з р е н н о г о металла. Очень приличная сумма. Фунар нажал пальчиком на свой стол, и за его спиной вылетел график цен на основные металлы и изотопы. Оказалось, что некоторые изотопы чуть ли не в десять раз дороже иридия, самого дорогого металла на открытом рынке. Как я и думал, без высокого положения даже деньги будут бесполезны. Постучав пальцем по подбородку, Азраил принял решение. Хорошо, я займусь этим вопросом. Параллельно с легализацией нашего положения, в таком случае я, пожалуй, на сегодня отклоняюсь. Есть еще множество срочных дел. Поднявшись с кресла, он подошел к собеседнику, пожать на прощание руку. Альная наконец услышала то, что хотела. Она теперь знала, что Азраилу нужно и чем она могла отплатить ему за помощь с защитой сестры. Информация, информация о родах, корпорациях, их взаимоотношениях. и ключевых людях в иерархии ей, как высокому офицеру, не составляло труда добыть нужные данные. На каждого такого человека их разведка держала досье разного уровня секретности. Мягко последовав за своим подопечным, который непонятным образом начал превращаться в самого настоящего друга, она вдруг поймала себя на мысли, что любуется его фигурой сзади: твердая походка, упругая задница, широкие плечи, мускулистая спина. Чей рельеф пробивается даже из-под форменной рубашки. Так, девочка, ты что-то совсем не о том думаешь. Сперва месть, потом мальчики. Улыбнувшись себе под нос, Альная прибавила шаг и очутилась рядом с а Зраилом. Наконец-то ее жизнь становилась более осмысленной. Уго, вот это булава. Подняв с невысокой платформы созданное промышленниками холодное оружие, Зраил глянул в инвентарь. Булава из альгрутового сплава. Урон от 50 до 70. Прочность 1800 из 1800. Сила 40. Ловкость 30. Что-то слабовато. Положив увесистый аргумент в любом споре, адмирал флота пошел дальше изучать орудия смертоубийств. За этой картиной с интересом наблюдали некоторые мастера металлургии и сам Милтон р и к с глава промышленности звездной системы. Прямой полуторный меч, наноструктурированный оружейный сплав. Урон от 60 до 115. Прочность 3000 из 3000. Сила 60. Ловкость 70. Игнорирует защиту цели, если ее показатель ниже 200. Ого! Взвесив в руке массивный клинок без изысков и гравировок и заглянув в статистику, Азраил был сильно поражен качеством работы. И кто этот красавец, создавший с и е чудо? И его здесь нет, на работе парень, но спецстолковый, хоть и не людим малость. Милтон почесал небритую р о ж у отметив в голове выдать тому парню премию за с т а р а н и е Хочу еще десяток таких или лучше, но с рукоятью чуть по короче. Я его двумя руками брать не собираюсь. Сделав несколько ударов финтов и покрутив меч одной рукой, Азраил удовлетворенно кивнул сам себе. Прекрасное оружие. Не тяжел. Как никак, двадцать кило. Никтон же напротив был настроен скептически, но Азраил не стал его дослушивать, положив меч на место. Было еще несколько единиц гулища режущего для осмотра. А твое то детище где, Никтон? Оглядев все остальные образцы, бывшие чуть похуже недавнего полуторника, Азраил решил задать вопрос местному начальнику напрямую. Кто-то мне недавно хвалился безумством творческой мысли и совершенством технологий, что приведут меня в трепет. Ну так где обещанный трепет? Ха, скажешь тоже. Вот полюбуйся. Отойдя в сторону, Никтон указал на прислоненный к стене и закрытый серой тканью высокий объект, прямо у него за спиной. Судя по размерам, длина его была даже больше полутора метров. Сдернув покров, Азраил обнажил на свет широкий двуручный меч без гарды. Клинок и рукоять его были черными, как пустота космоса, и лишь по центру лезвия, почти во всю длину, проходила темно-малиновая сердцевина. Святой Бог Рандома, убийца апостолов. Тихий но отчетливый возглас Азраила привлек молчаливое внимание стоявших и скучавших рядом работников огромной перерабатывающей станции. Этот уродливый м а с т о т о н н от промышленности висел недалеко от астероидного кольца одной из планет системы. Двуручный меч из 23 т р е х структурированных сплавов. Урон от 1345 до 1450. Прочность 54 тысячи из 54 тысяч. Сила 230. Ловкость 150. Восстанавливает 10 единиц прочности в секунду. Игнорирует защиту места попадания, если ее показатель ниже 3000. Наносит половину прямого урона. Если показатель защиты места попадания от 3000 до ш е с т тысяч, наносит 20% процентов прямого урона. Если показатель защиты места попадания от ш е с т до 12000. т ы с я ч не наносит прямого урона. Если показатель защиты места попадания выше 12000. к о л т ы с я ч к щ и й удар плюс 250 е д и н и ц проникающего сотрясающего урона. Хот ь адмирал и взял оружие обеими руками. Но оторвать о с т р и е клинка от пола был не в силах, напрягая все свои мышцы и раздувая яростно ноздри. Паладин смерти не сумел даже немного сдвинуть этого огромного монстра, с трудом удерживая часть его веса. Почему он назвал его убийцей апостолов? Потому что это оружие было чрезвычайно похоже на меч г а ц а из культовой манги Берсерк. Во всяком случае, к у л ь т о в о й для геймера психопата из России и японского инженера электронщика. Тут эти двое были единодушны. Ух. Прислонив назад к стене эту мощную дуру, Азраил перевел дыхание. Мне все понравилось, но п о х о ж е я изменю свое решение. Скажи тому парню, чтобы сделал свои мечи двуручными. п о х о ж е я наметил для себя новую цель. п а л а д и н смерти с легкой улыбкой похлопал по лезвию неподъемного оружия. Шеф, ты псих, если честно. Эту штуку я сделал просто ради смеха. Ты хоть знаешь, сколько она весит? Пол тонны с лишним. Да там больше половины массы это сердечник сверхплотной структуры, из которой снаряды для дредноутов делают. Короче, можешь распоряжаться этими железяками, как хочешь. Я умываю руки. Никтон демонстративно сделал шаг назад, подняв перед собой ладони. Ну и прекрасно. Отправь все в мои апартаменты. Будет чем каюту украсить. Озраил только улыбнувшись в ответ на недоумевающий взгляд пожилого инженера. Продолжал тяжело дышать. И вам, мужики, большое мерси. Хорошо постарались. Всем премии в размере недельного оклада. Всего через 20 минут неожиданно нагрянувший новый главнокомандующий группировки бесследно исчез. Вновь это царство металлов и ревущих машин погрузилось в свою монотонную работу. Интеррайд. О п у с т о ш е н и е Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт аудио. Глава двадцать девятая. После сражения с химерами а з р а и л получил четыре новых уровня и теперь, спустя больше суток после той памятной битвы, находился в своей каюте. При этом только вчера он заказал новое оружие в виде двуручных мечей, а уже сейчас стоял перед большим ш т а б е л е м контейнеров, разгруженных посреди каюты. Вскоре это безвкусное логово главаря должны будут освободить от лишней роскоши и ненужной мебели. Так что у п а л а д и н а смерти наконец найдется место, куда разместить два десятка различных орудий убийства. Отбросив крышку одного из десяти однотипных контейнеров, он обнаружил там в специальной нише двуручный меч длиной метр семьдесят. Он выглядел почти так же, как полуторник, который ему приглянулся, но теперь двуручник имел более широкое и толстое лезвие, усиленную рукоять, покрытую особым материалом против скольжения рук. И у к р а ш е н н у ю р о г а т ы м и черепами прямую гарду. Простая и элегантная работа. Бережно вынул в 5 0 килограммовый меч из мягкого наполнителя. Он обхватил его двумя руками и глянул в инвентарь. Тяжелый двуручный меч из наноструктурированного оружейного сплава. Урон от 85 д о 190. Прочность 8000 тысяч из восьми тысяч. Сила 90. Ловкость 50. т Игнорирует защиту места попадания, если ее показатель ниже 500. Ошеломление сбивает с ног цель, если ее масса ниже одной тонны. Тяжеловат. А, ага, точно. Я ведь еще статы не распределил. Открыв окно характеристик, Азраил поглядел на показатели силы и ловкости. Сейчас у него было 70 силы и 5 0 ловкости и 20 свободных очков статистики. Добавив силу до 90. Он закрыл окно характеристик персонажа и вновь все внимание отдал своему новому оружию: колющий выпад, блок, мельница, восходящий косой удар из положения хвоста, п и р у э т и удар сверху вниз. Удара пол создал небольшую дрожь и глухой грохот. На твердой декоративной поверхности пола тут же появилось множество трещин, а само о с т р и е меча добралось даже до стальной основы перекрытия этажа. Прекрасно. л ю б о я с ь отличным клинком, Азраил погладил его лезвие и положил обратно в контейнер. На огромный бокс, где лежал тот полутонный монстр, он старался даже не смотреть. Не по голове шапка пока. Ганги, ты где? Выйдя из каюты, Азраил не увидел на обычном месте своего секретаря, но пройдя чуть дальше, за поворотом, он увидел наконец кого искал в компании очень молодой и красивой девушки. При этом она, судя по м и м и к е и эмоциям, Что-то с т р а с т н о у него в ы п р а ш и в а л а Ну, папочка, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! пожалуйста!» Девушка начала мило подпрыгивать, ухватившись за полноватую руку отца. у Что мне с тобой делать? Ну, хорошо, но только с охраной. Без бойцов даже не надейся куда-то смыться. Тебе уже семнадцать, пора бы прекращать вести себя как капризный ребенок. Ганги тяжело вздохнул, но, заметив молчание дочки, И ее удивленный взгляд, направленный ему за спину, немедленно обернулся. О, адмирал, вы уже освободились? Позвольте представить вам свою дочку, Лися. Немного в з б а л м о ш н а я но добрая девочка. Обожает красивые платья, музыку и прогулки в открытом космосе. Лися, поздоровайся с адмиралом флота Азраилом, новым главнокомандующим нашей группировки. Мужчина подтолкнул девушку в поясницу, заставив с м у щ а ю щ е е с я чуда. инерции сделать три шага вперед. Приветствую уважаемого адмирала флота. Девушка, наделенная большими голубыми глазами и соломенного цвета вьющимися волосами, спадавшими в виде хвоста до самой попы, и облаченная при этом в светло-голубое длинное платье, не глубоко, но вежливо поклонилась. А правда, что вы бессмертны? Лися, не позорь меня перед адмиралом. Это же секретная информация. Ганги аж побледнел от неожиданной дерзости вопроса. Что подумает о нем генерал? Что он сливает секреты в кругу семьи? Ой, прости, папочка, я забылась. Готова понести заслуженное наказание. Девушка вновь поклонилась и з р а и л у Сцена для того выглядела настолько двусмысленно, но вероятно только на извращенный взгляд самого Израила, впитавшего опыт нескольких чужих жизней. Ха -ха, да перестаньте, не такой уж это и секрет. И вообще мало кто в здравом уме в это поверит, хотя и кричать об этом на каждом углу тоже не стоит. Но да, я и правда могу возвращаться к жизни после смерти. Сложив руки на груди, п а л а д и н смерти невольно залюбовался девушкой, с интересом его разглядывающей. Здорово! Это к вы куда угодно можете ходить, не опасаясь последствий, а мне вот почти никуда не разрешают ходить. Ни тебе заброшенных кораблей, ни планеты с монстрами, ни кислотных планетоидов. Ах. Скорбный вселенский в з д о х идеально передавал всю тяжесть переживаний юного создания. Но я не унываю, ведь у меня просто самый заботливый отец на свете. Хитрая девчонка моментально растопила сердце своего старика, уже и забывшего, что он только что на нее почему-то злился. Того и гляди, скоро сумеет снова уговорить его на путешествие в какое-нибудь опасное местечко. Воистину, коварству женщины поем мы песню. Или там были другие слова? Хорошая у тебя дочь, ты прям счастливчик! Озраил рассмеялся, глядя на эту хитрую красотку. Представляю, как повезет ее мужу, столько положительных качеств в одном флаконе. Тонкий намек явно был замечен Лисей, так как ее улыбка стала еще более е х и д н о й хоть и заметно это было совсем немного. Идеальная маскировка. Ну что вы, господи, Озраил! Я обычная девчонка без особых талантов, только и могу, что мило улыбаться и строить глазки мальчикам. Папа т о к переживает за ч е с т ь и ж и з н ь своей малышки, что оберегает от всего на свете. Вот как мне при всем этом искать будущего мужа? И вновь идеальный перевод стрелок от Лиси ударил по совести ошеломленного секретаря. Он и представить не мог, что его стеснительная дочка так легко найдет с его шефом общий язык. И ведь Ганги всеми фибрами души... Чувствовал, что что-то здесь не так в этом разговоре, но никак не мог уловить, что вот она предвзятость любого родителя к своему чаду. Так может именно в этом дело? Сложно доверять человеку, не владеющему специальными навыками, особенно если дело касается опасных мест обитания. Ведь часто в жизни бывает, что никто, кроме тебя самого, не позаботится о твоем выживании. Неужели твой отец уже все за тебя решил и препятствует обучению, чтобы у него был повод и дальше тебя оберегать? Вопросительный взгляд двух пар глаз, направленных на Ганги, привел наконец секретаря в чувство. Вот в чем дело. Да это же самая настоящая совместная атака. И когда они успели сговориться? Да что я враг своей дочери, что ли? Музыки обучил, естественные науки она освоила, от матери всю женскую науку тоже п е р е н я л а Что еще нужно современной женщине? р а з в е д е л о собственного ребенка в войска заталкивать? Тем более такую девочку, как Лися. Ганги даже немного обиделся такому ходу своей дочери. Азраил тоже хорош, взял и принял сторону этой маленькой чертовки. Но с адмиралом лучше не воевать, а дружить. Глядишь и обратную сторону прием сработает. Я просто не хочу, чтобы она подвергала себя лишней опасности, сэр Азраил. Ну хоть вы скажите, что не дело жизнью рисковать по пустякам. Я еще внуков хочу понянчить в конце до концов. Хм, тоже верно. Лися может сделать счастливым как минимум одного достойного м у ж ч и н у а таким вопросом рисковать просто непозволительная роскошь. Счастливых мужчин и так днем с огнем не сыщешь, настолько они редко встречаются. Так что для начала можем устроить ей расширенный курс по самозащите и владению оружием. Да й Бог не понадобится, но уметь постоять за себя нужно. А уж потом все втроем решим, чем ей можно заняться. В конце концов, в 17 лет нельзя думать только о родительских ч а я н и я х и создании семьи. Личная страсть тоже требует реализации. Азраил подмигнул девушке левым глазом, который не был виден Ганге. Все будет зависеть от твоих результатов, Лися. Справишься с этим, получишь возможность совершенствоваться дальше. Благодарю за оказанное доверие, господин адмирал флота. к р а с у д к а поклонилась теперь чуть ниже, удовлетворенно улыбаясь своими мягкими блестящими губками. Я с детства мечтал а стать исследователем космоса, отчего и закончила с отличием все курсы по естественным наукам. Сделаю все возможное, чтобы оправдать делом свои амбиции. Девушка, наконец, повернулась к отцу. Папа, ну пожалуйста, я уже же не ребенок. Вот же маленькая клякса. Ганги какое-то время просто стоял. Время от времени надувая щеки, и тут же тяжело выдыхая, но наконец сдался. Ладно, ужди. Но будь уверена, инструкторам дам задание драть с тебя три шкуры на занятиях. Считай наказание за непослушание отцу. Все, брысь отсюда. Махнув рукой, секретарь сердито отвернулся. Ты у меня самый, самый лучший. Я побежала популь. Лися же напротив лучилась радостью. И подскочив к родителю, быстро п о ц е л о в а л а того в щеку. Как только вредная девчонка покинула приёмную, старик выдохнул и наконец улыбнулся. Вот ведь з а с т р о н к а Все-таки уломала. Господин адмирал, я вам был зачем-нибудь нужен. Секретарь моментально вернул лицу невозмутимый вежливый вид и был вновь тем услужливым т о л с т я ч к о м как и раньше. Вполне правдоподобная была ш и р м а Похоже, это был врожденный семейный навык. Есть пара вопросов. Во-первых, что там в итоге с тем подчиненным Никтона, который украл установку Сверфи? Допрос уже успехом увенчался? Э -э да, там вроде уже все ясно. Это была личная месть. На Флагмане погибла его беременная жена, попала под энергетический всплеск после вашей атаки. Ну то й когда пострадало множество отсеков. Вот он и... Ясно. От г о л о с к и смерти. Что посеешь, то и пожнешь. Впрочем, закрыли тему. Теперь, во-вторых, хочу провести исследование дикой планеты и заодно поохотиться на тамошнюю дичь. Организуй ко мне десант на планету монстров. Полученное оружие требовало немедленной реализации действия. К тому же перед отъездом куда-либо он обязан был максимально серьезно прокачать себя самого. В идеале было бы неплохо овладеть тем монструозным клинком, но для этого придется набрать еще 52 уровня, вкладывая все статы в силу и ловкость. Короче, за неделю сделать это было нереально. Если бы вы туда не на пару часов, то лучше взять группу прикрытия на тяжелой технике. Они сумеют защитить корабль до вашего возвращения. Ганги совершенно не волновался за нового начальника. Его уничтожить не сможет даже та а д р е н н а я планета. Не нужно. Даже если меня убьют, я просто окажусь на капитанском мостике. Найди мне десантный фрегат, пригодный для плотных слоев атмосферы. И предупреди арсенал корабля о моем скором визите. Остальное уже моя забота. Улыбнувшись, Поладин вернулся в свою каюту. Наконец он снова окунется в жар битвы насмерть. Все чаще он ловил себя на мысли, что это превращается в его наркотик. И новые клинки, как нельзя лучше, походили для того, чтобы устроить веселую резню. В атмосферу фиолетового оттенка на огромной скорости влетел небольшой десантный эсминец. Его защищенные керамическим покрытием крылья идеально врезались в плотные скопления газов, позволяя пилоту быстро сбрасывать скорость машины, сопротивляясь нарастающей гравитации зеленой планеты. Вскоре на экранах внешнего наблюдения открылся потрясающий вид на море лесов и водную гладь. Этот мир был еще не знаком с человеческой цивилизацией, и потому в полной мере сохранил свою первобытную жестокость. Огромные пернатые хищники рассекали небеса на высоте до пяти километров. В кронах деревьев жило огромное число насекомых, рептилий, растительных паразитов и бог знает кого еще. Среди всего этого многообразия видов доминировали в пищевой цепи, конечно, огромные хищники, внешне смахивающие н а древних земных динозавров. Вот только помимо всего прочего природа наделила некоторых из их представителей более смертоносными инструментами, чем когти и клыки. врожденными магическими способностями. Как будет выяснено позже, магия не является чем-то слишком уникальным, присущим только к н о т а м Магия есть проявление особой энергии, которую научились использовать некоторые живые существа, и эта энергия есть во всех уголках Вселенной, куда бы н и отправились исследователи будущего. Но вернемся к настоящему. Сейчас эсминец пролетал над планетой на высоте всего двух километров. Ожидая сигнал к сбросу десантных капсул. Сбросьте меня на побережье местного моря. Всегда хотел полюбоваться на морской закат. Голос Азраила в динамиках пилотов прогудел басовито, очертив параметры точки десантирования. Кроме самого Азраила им было приказано сбросить еще три грузовые капсулы, набитые оборудованием, боеприпасами и взрывчаткой. Было такое ощущение, что их новоиспеченный глава Собирался устроить настоящую войну против местных тварей. Принят, о адмирал. После десанта, как и планировалось, мы в ы й д е м на геостационарную орбиту над этим участком. Так что не стесняйтесь, если что сигналить. Мигом заберем. Его позывным на это время стала краткая форма его ж е з в а н и я ибо кроме Азраила адмиралов в их флоте пока что не было. Обойдусь. Пока руки ноги шевелятся, хер я отсюда свалю добровольно. Конец связи. Сохранять радиомолчание до сброса. Приказ адмирала не преследовал каких-то тактических целей. Просто ему не хотелось объяснять что-либо простым исполнителем, потому простым приказом обойтись было проще. Всего через 15 минут полета перед его лицом наконец поплыли местные цифры, не похожие на виденные в прошлых жизнях, но все равно понятные знаки. 5, 4, 3, 2, 1, один. Сброс. После гулкого эха от механизма катапультирования. Капсулу заполонил свистящий шум расекаемой с атмосферы. Десантная капсула, следуя программе прорыва зенитного огня, на огромной скорости преодолела больше полутора километров, выпустив тормозные реактивные струи, лишь перед самой Землей. Но все равно удар от столкновения с поверхностью каменистого пляжа выбил дух из и з р а и л а упакованного в свою любимую броню. Слишком тверда была поверхность для закаленной стали острия капсулы. Чтобы амортизация сработала как нужно. Ух, бля! Выпав из ч р е в а капсулы после отстрела ее крышки, п а л а д и н смерти еще несколько секунд не мог прийти в себя. Это было посильнее, чем падать брюхом о землю. Я чуть желудок не выкакал. Ах. На берегу скалистой местности, переходившей в короткий каменистый пляж, воткнулось сразу четыре объекта, бывших результатом человеческого гения. Через пять минут после посадки единственный живой пассажир наконец пришел в себя, начав разворачивать небольшой периметр для охраны стратегического запаса. Вынув прожигающие броню заряды, он выставил их в десяти метрах вокруг рухнувших друг за другом капсул и заставил одновременно детонировать. Яркие вспышки моментально разогрели до расплавленного состояния камни на небольшой площади, тем самым создав полуприродные монолитные площадки. Вытаскивая специальные подставки из нержавеющей стали, Азраил расположил их на незатвердевшей до конца массе, заставив тем самым впоследствии срастись сталь со с т ы в ш е й магмой. На эти же подставки уже были установлены электромагнитные трехствольные ускорители и приёмщики энергии, а в центральной части среди капсул был расположен компактный беспроводной генератор холодного ядерного синтеза. Очень удобная технология для небольших опорных точек, хоть и потери энергии были близки к необоснованным. Всего вышло 12 т красных турелей, способных пробить на вылет даже бронированный грузовик. Если не будет масштабной атаки местной фауны, беспокоиться было не о чем. К счастью, каменистый берег моря был не очень популярной местностью, так что работать пришельцу никто не мешал. К тому же его броня прекрасно справлялась с мелкими неудобствами. такими, как множество невиданных ранее наукой бактерий, вирусов, ядовитых примесей в атмосфере и прочих мелочей. Так что всего через час работа по установке турелей была завершена, и этот кусочек суши превратился в небольшую безопасную зону. Вы закрепились на новой пригодной к жизни планете, не обжитой ни одним разумным видом. Алтарь возрождения был установлен на наиболее оптимальной площадке. При его использовании ваши права на планету будут закреплены. В противном случае попытка будет признана неудачной. Нихера себе, я что еще и планетой могу завладеть, как тем кораблем? Что-то как-то слишком жирно, даже можно сказать подозрительно. Закрыв оповещение о поладин смерти, отчетливо почувствовал тягу к далекому отсюда месту. Что ж, видимо, там и находится новый алтарь, которого он обязан достичь. Ну ладно, как минимум это не противоречит моим планам. Поохотимся, поднимем уровни, заодно и планету клапом волосатым приберем. Скажу, что сама прилипла, случайно. Быстро вынув из инвентаря двуручный меч, Азраил забросил в о с в о б о д и в ш и е с я ячейки еще два десятка осколочных гранат повышенной мощности и двинулся к небольшому скальному обрыву. Ладно, теперь самое время заняться навыками. Четыре очка до сих пор лежат н е п р и к а я н н ы е Пожалуй, д о б ь ю с к е л е т о в И займусь наконец усилением ауры и навыком варвара. Слишком расточительно будет игнорировать синергию этих перков с кораблем крепостью. Приняв решение, п а л а д и н смерти повысил навык призыва скелетов воинов до 20, закончив их переход с рыцарей до костяных рубак с двумя мечами, а также повысил до четвертого уровня ауру фанатизма, сильно влияющую на их общую боевую силу. Остальными ветками он займется уже здесь. На планете свободно гуляющего опыта, аура фанатизма к слову, на Израиле действовала сильнее, чем на остальных членов его группы. Если урон оружия скелетов на четвертом уровне навыка должен был повышаться до 150, то сам поладин повышал урон оружием до 201. Плюс к этому на всех действовало повышение атаки до 155 процентов и скорости атаки до 123 процентов. с а у р о й и без ауры. Это были две огромные разницы, и вскоре даже корабль класса гигант сможет оценить всю прелесть этой уникальной магии. Перехватив двуручный меч поудобней и занеся его за спину для замаха, Азраил атаковал первую преграду, вставшую на его пути — полутораметровый скальный обрыв. Перед самым ударом под его ногами вспыхнула усиленная на несколько уровней аура, и смертоносный стальной луч молниеносно ударился в древний базальтовый слой. погрузившись на 10 с а н т и м е т р о в своим острием, выпавший урон в 312 е д и н и ц привел к тому, что клинок не встретил почти никаких препятствий, срезав верхушку обрыва и обратив ее в куски крупного щебня. Замечательно! Азраил осмотрел свой меч, на котором не появилось ни следа повреждений о с т р о г о лезвия, после чего продолжил кромсать оказавшийся неожиданно мягким камень. Разумеется, сам камень был в этом невиноват. Просто усиленное аурой оружие было слишком мощным, чтобы бездушный камень представлял какую-то угрозу. В конце концов, оружие в руках Азраила становилось отчасти магическим, соединяясь с божественной магической системой, называемой комплекс характеристик и навыков. Удар за ударом поладин смерти терзал каменный обрыв, превратив его вскоре в удобный и пологий спуск. Не убирая оружия, он сразу направился в далекий перелесок, призвав рядом огненного галема. Азраил знал, что против серьезного противника этот монстр будет слишком слаб, но зато мелочь от его ауры будет духнуть на раз, а автоматическое обнаружение магического солдата позволит по вспышкам огненной ауры мгновенно заметить спрятавшихся тварей. Почему-то Азраил не сомневался, что в этом лесу почти каждая кочка будет стремиться его убить. Наша мама громко плачет, потому что я свинячу. Тише, мамочка, не плачь. У других такой же с р а ч Азраил медленно прорубался через начавшие густеть заросли, время от времени напевая под нос странные детские стежки. Почему-то его ожидание не оправдалось, и за последние двадцать минут он так никого и не встретил. Насекомые, д о ш и е с одного удара огненного г о л е м а были не в счет. Ну где хоть один зубастый мешок с опытом? Я бля за вами гоняться еще дол. Закончить свою гневную тираду. Пришельцу не позволил раздавшийся недалеко грохот, рев и звук ломающихся деревьев. Похоже, он только что нарушил чей-то спокойный отдых, чему некромант был несказанно рад. Всего через 15 секунд за деревьями и кустарником мелькнула широкая голова размером с кабину небольшого грузовика. При этом сверху она была защищена еще более массивным куполом из костяной брони. Между его пластинами проглядывались мощные мускулы. покрытые тонким кожаным покровом, а мощные короткие лапы, сравнимые по размерам с фонарным столбом, легко к р о ш и л и камни и сминали куски рухнувших стволов. Благо местный лес не был похож на т р о п и ч е с к и х гигантов земли, и для подобного зверя не представлял проблем. Азраил не ждал, бездействуя свою первую цель, сгруппировавшись, он в нужный момент ушел с линии атаки монстра п и р у э т о м и мощным встречным ударом меча. Прорубившим одно из стоящих деревьев рядом, в с т а в ш е е на его пути, в садил толстое лезвие прямо в раскрытую пасть. По крайней мере, план был именно таков. Но в последний момент зверь подставил свой толстый обтекаемый лоб, из-за чего лезвие с р и к о ш е т и л о выше, врезавшись прямо под правую верхнюю костную пластину. Переполненный болью рев монстра возвестил лес о первой пролитой крови. На этот звук мгновенно отозвалось еще несколько десятков голосов. породив целый океан угрожающего далекого шума. А ты не так просто, как кажешься. Друзей с собой привел? Ничего, я это тоже предвидел. Достав из инвентаря малого разведывательного дрона п а л а д и н смерти, быстро выбросил его в небо, запустив поиск и подключив оборудование. Экзоскелет быстро соединился с дроном, взяв того под контроль, и вскоре малыш взвился в небо, начав собирать информацию о ближайших противниках. Всего 20 секунд. И у него будет точная схема, показывающая д в и ж е н и е объектов в реальном времени в радиусе километра, и прогноз линии их атаки. При всем этом голографические экраны экзоскелета будут визуализировать для него направления и оставшееся время до атаки. Благодаря чему сам пилот брони способен будет выстраивать идеальную тактику во время сражения. Но ради достижения идеального результата Азраил дополнительно вколол себе стимулятор мозговой активности, регенератор. блокатор боли и стимулятор мышечной активности. На краткие пять минут его тело будет работать с максимальной отдачей, не отвлекаясь на наносимые самому себе повреждения и тут же излечиваясь обратно. Далеко не каждый солдат смог бы выдержать подобный марафон на пределе возможностей, но для Азраила, являвшегося скорее игровым персонажем, чем живым человеком, это была обычная повседневная рутина. К тому моменту, как лекарство начало действовать, Недавно р а н е н ы й зверь уже во всю прыть несся обратно к своему обидчику, намереваясь раздавить того в мясную кашу. К сожалению для него п о л а д и н смерти теперь был во всеоружии, и потому, действуя на пределе физических и ментальных возможностей своего бессмертного тела, он направил резкий колющий удар снизу вверх, попав прямо под челюсть бронированного монстра. Усиленный инерцией массивной туши и мускулами самого воина клинок легко пробил тонкие пластины и по гарду. вошел в тело противника. Тут же потерявший силу зверь г р у з н о рухнул, врезавшись в своего убийцу и протащив того еще п о ч т и д е с я т о к метров. При этом титановая черная спина умудрилась пробить собой три дерева, повалив их многолетние стволы. Первый, выдернув меч, Азраил отбросил с себя обломок ствола коричневого дерева, отошел на несколько шагов и тут же превратил свою жертву в скелета воина, полуторатонная туша покрытая броней. Тут же разлетелось кровавым вихрем, и на его месте появился обновленный воинский л е т покрытый на этот раз настоящими древними доспехами. Сжимая в руках по мощному прямому мечу, поскрипывая п о т у с к н е в ш е й кованой броней и сверкая красными огнями из глаз, призванный слуга медленно двинулся вслед за своим повелителем. Весь его вид говорил о том, что война – смысл его существования. к р а с н ы й и з о р в а н н ы й п л а щ за спиной. Запекшаяся кровь на клинках, зловещего вида нагрудные элементы и черные цепи на запястьях. Каждая мелочь делала нового скелета воина произведением тёмного искусства. Второй. Ускоренное сознание Азраила в купе с визуализацией движения ревущих недалеко противников позволило ему просчитать битву со следующим зверем в мгновение ока. Стоило т у ш е наполовину вырваться из зарослей густого кустарника, как в его бок с размаху впился двуручник Паладина смерти, тут же покинувший свою жертву. Укол был выполнен идеально, хотя и стоил мечнику двух порванных сухожилий. Ошеломленный такой встречей зверь споткнулся и пару раз перевернувшись встретился с двумя мечами уже призванного скелета. Пока подранок пытался встать, костяной воин успел нанести 16 глубоких колющих ударов. Затратив на это каких-то жалких пять секунд, пять секунд, и огромный монстр был уничтожен, лишившись обоих сердец и получив несколько дыр в желудок. Вскоре и этот труп разлетелся на куски, породив еще одного жуткого скелета в древней броне. При этом сам некромант даже не смотрел на окончание битвы, переместившись на новую атакующую позицию. Теперь Азраил был готов показать всю мощь своего белда, пройдясь кровавым вихрем по этой древней планете. Скелет рубака. Характеристики под аура и фанатизм. Уровень 20. Стоимость призыва 25 единиц маны. Число призывных скелетов 8. Урон за удар от 142 д о 147 с о р о к обоими клинками. Атака 766. Защита 266. Здоровье 956. с к о р о с т ь атаки, контратаки, парирования 1 4 7 целых. 6 е с д е с я т процента. Скорость бега, ходьбы, уклонения, восприятия — 120%. процентов. Интеррайт. О п у с т о ш е н и е Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт аудио. Глава 30. Небольшое стадо бронированных зверей было первой жертвой на пути Некроманта, потому он старался действовать максимально быстро и эффективно, чтобы сохранить свои силы на будущее. После первых двух тварей на него выпрыгнула сразу шестеро их сородичей, с разницей всего в доли секунды. Благо они были растянуты в дырявую шеренгу и не навалились на Азраила все разом. Но даже так ему пришлось взять на себя сразу двоих. Низкий рубящий удар по одному из противников не без труда, но прорубил жесткую бронированную шкуру, отчего левая передняя лапа того подломилась под собственным весом. Затем резкий разворот корпусом. И на выставленный вперед двуручник сам того не осознавая насадил с я второй зверь, острие вошло прямо в глотку, мгновенно его умертвив. Первого покалеченного зверя космический варвар зарубил также без особых хлопот, от чего глубоко в груди только сильнее поднялась его жажда крови. Визуализация собранных разведывательным дроном данных была столь эффективна, что поладин смерти диву давался, но времени восхищаться высокими технологиями сейчас не было. Ибо четверо оставшихся зверей напали на его скелетов и огненного галема, желая поскорее их растоптать своими тяжелыми телами. Два рубаки к р у т и л и с ь вокруг трех неповоротливых туш, словно неуловимые акробаты, пока четвертый зверь безуспешно пытался пересилить свой страх перед огнем и подойти ближе к г о л е м у Всех четверых медленно покусывала его аура, от чего тем казалось, что перед ними настоящий живой пожар, и вместо того, чтобы вызывать гнев. Голем вызывал в тупых животных обычный, природный ужас. Наконец четвертый броневик раздосадованно фыркнул, но все же попятился и присоединился к своим сородичам. Вот только его помощь внесла еще большую толкучку, вместо того чтобы помочь. Оба скелета молниеносно подходили к монстрам, погружали свои клинки в едва заметные зазоры между броневых пластин и вновь быстро отступали. При т о м они согласовывали свои действия так... Что тварям приходилось постоянно крутиться на месте, мешая тем самым друг другу атаковать и обороняться. Зато благодаря этому они на короткое время застряли на месте, чем варвар и воспользовался. Слишком большая стая надвигалась на них, судя по показаниям дрона, от чего боец спецназа в о з р а и л и желал попробовать метод запугивания громким взрывом. Осколочный наступательный заряд b f g 13.5/6. о сколочный заряд шрапнельного типа. Первый взрыв разбрасывает шесть боевых частей, детонирующих через долю секунды. Урон первый 1480 единиц. Урон второй 460 единиц. Шесть раз. Наполнение: пирамидальная шрапнель из титанового сплава. Шрапнельный урон 50 единиц в 360 раз. Выхватив из инвентаря массивный стальной куб с ручкой в центре, Азраил быстро откинул защитную пластину, вдавил утопленную кнопку и в бросил гранату в центр четверки тварей. Один из скелетов при этом специально по его приказу привлек к себе внимание зверей, и уже потеряв больше половины здоровья, продолжал хлестать их бронированные головы своими клинками. Когда рухнувшая ему под ноги граната наконец детонировала, В небо взлетели осколки костей, ошметки доспехов, кусков мяса, оторванная массивная лапа, разорванная челюсть и один небольшой глаз. При этом ближайшие деревья посекло плотным потоком шрапнели, части из которых задела даже о з р а и л а и второго скелета. А кругу огласил громоподобный рев, сравнимый со взрывом земного противотанкового фугаса. Юбушки-воробушки, о т р я х н у в ш и с ь от ошметков тел. Земли и листьев п а л а д и н смерти огляделся вокруг. Вот что значит отсутствие здорового питания. Аж ж о п разорвало кхуям. А все потому, что они не употребляли активию с бифидобактериями аксирегулярис. Или дело в моей ауре, усилившей взрыв в три раза. От взрыва спешившие на помощь Чип Дейлы в виде остального стада резко развернулись и побежали в противоположные стороны. Все-таки прав был боец спецназа. Звери боятся взрывов. Но Азраилу некогда было об этом думать, так как вскоре до его приборов донёсся мощный гортанный рев с восточного направления. Взрыв, похоже, мог не только пугать всякую мелочь, но и привлекать внимание более грозных противников. Подъем, работать, негры, солнце ещё высоко! Небрежно бросив в сторону остывающих трупов вербальный приказ, Паладин Смерти призвал шестерых скелетов взамен только что уничтоженному. А, да, это же из другой оперы. Тут может негров-то нет. Шутка вообще будет не к месту. Так, боевые хомячки, действуем от контратаки, не разбредаемся. Трое обездвиживают и контролируют противников, подрезая лапы. Оставшиеся четверо молниеносно д о б и в а ю т в жизненно важные органы. Понятно. Глядя на своих воинов, быстро собравшихся в небольшую группу, Азраил решил поиграть в командира. Тут его никто не видел, так что можно было не стесняться и творить любую хуйню. Когда еще представится возможность поизображать из себя древнего рыцаря, охотника на монстров? Вот только некромант не ожидал, что на его слова призванные бойцы ответят вполне конкретным жестом. Скрестив над головой оба клинка, они резко чиркнули ими, опуская вниз. При этом из их закрытыми шлемами глоток разнеслось канху, словно бы они отдавали своему мастеру приветствие, подтверждающее понимание приказа. Паладин смерти был несколько ошеломлен и взволнован этой сценой, так что даже не сразу обратил внимание на появившиеся метки противников. С востока к ним приближалась одна цель, находившаяся довольно близко, и еще две на гораздо большем отдалении, но те были явно куда крупнее предыдущих. Ладно, я в авангарде, трое за мной, остальные ждут момента и добивают. Встав так, чтобы противник не миновал его клинка. Вылетев на созданную п р о ш е д ш е й короткой битвой поляну, Азраил отметил, что и правда справа и слева от него рассредоточились трое костяных воинов. Теперь, когда он мог командовать своими бойцами более менее привычным способом, их общая сила вновь увеличилась, что не могло не радовать бойца спецназа в его душе. Взволнованно наблюдая, как тает таймер вражеской атаки, Азраил тем не менее улыбнулся. Битва и правда его успокаивала. В битве все было понятно. Вот враг, вот ты, и кто-то из вас должен был умереть. Желательно, конечно, кто угодно, но не сам и з р а и л Но тем не менее, на мгновение некромант вспомнил, что скоро должен будет окунуться в мир интриг, человеческих отношений и политики, от чего ему стало так тоскливо, что он чуть не пропустил момент, когда из закрон деревьев в стремительном рывке показалась огромная пасть. Близкий яростный рев чуть не оглушил человека, и только благодаря акустическим фильтрам Защищавшим пилота экзоскелета от чрезмерных звуковых перегрузок, он моментально отреагировал, пригнувшись и рванув прямо под нижнюю челюсть, Варвар с двуручником на перевес вложил всю свою массу и силу, рубанув клинком по коленному суставу десятитонного зверя. От острейшей стали прочная многолетняя шкура лопнула, обнажив сустав перед врагом, а сам динозавроподобный зверь споткнулся, пропахав носом окровавленную землю. а з р а и л чудом успел выпрыгнуть из-под т у ш и поднявшись рядом с его хвостом. Три скелета набросились на зверя, вонзая клинки в глаза, нос, ушные раковины и атакуя вторую его лапу. Огромная челюсть ошеломленного противника безуспешно пыталась поймать хоть кого-то, смыкаясь на пустом воздухе. Но тем не менее он все же сумел отогнать от своей головы наглую м о к а р у пусть и ненадолго. Зверь, получив передышку, тут же попытался подняться с земли. но получил еще один болезненный удар в многострадальную левую лапу от Озраила. Усиленная его аурой сталь проникла глубоко в мышцы, упираясь только в прочные кости древнего животного, от чего тому потребовалось аж несколько секунд, чтобы наконец л е г н у т ь обидчика с трудом шевелящейся лапой. п а л а д и н смерти, получив тяжелый удар, отлетел на пять метров, плюхнувшись размаху на задницу. Пусть его реакция и была ускоренной, но не от всего можно было увернуться. Именно для этого на нем находился особо прочный комплект брони, поглотивший весь нанесенный урон. Почувствовав, что добрался таки до обидчика, зверь взревел и вновь попытался подняться. Но удары парных клинков, пришедшихся по его шее, заставили зверя дернуться, прижав массивную челюсть к земле. Пусть он действовал инстинктивно, пытаясь прихлупнуть мелких врагов, но это была его главная ошибка. Четверо скелетов, оставшихся на задней линии, уже были готовы. Двое из них были подброшены в воздух, рухнув прямо на голову строптивой жертвы. Широкие прямые клинки, взятые обратным хватом, набрав достаточный импульс, наконец пробили его толстые веки, войдя в мозг опасного существа. Тут же, издав болезненный писк, тварь затихла, мгновенно умерев. Наконец-то! Получив сообщение о новом уровне, а з р а и л с улыбкой наблюдал еще две подобные метки, спешащие на звук недавнего взрыва. Похоже, скоро мне даже пальцем шевелить не придется. Бойцы мои будут сами все хрвать. Новый взрыв плоти и крови. И вот скелетов уже восемь. Дальше сами. Не подставляться, бейте по сухожилиям и суставам. Ищите тонкие места на коже и кровеносные сосуды. Мы обогрим здешние земли кровью этих нечестивых тварей. Вонзив двуручный меч в землю, Азраил демонстративно встал в расслабленную позу. Пришло время получать дивиденды. с этого долгого пути развития. Открыв окно персонажа, он внес пять статов в силу, а очко навыка закинул впервые за много дней скелетов магов. Тут же, открыв окно выбора их билдов, Азраил погрузился в чтение. Скелет маг. Магический урон сто процентов. Физический урон 0. Атака 0. Защита сто процентов. Здоровье сто процентов. Стихия мага выбирается случайно. Игнорирует броню и защиту. Темный клирик. Магический урон 0%. Физический урон 0%. Атака 0%. Защита 150%. Здоровье 150%. Способен восстанавливать здоровье другой нежити и усиливать ее массовыми проклятиями. Лучник порчи. Физический урон 100%. Урон порчи 5 единиц в уровень. Атака 100%. диапазон стрельбы 50 метров, на сотню единиц показателя атаки, защита 60 процентов, здоровье 40 процентов. Владеет луком порчи, способным выпускать прочные магические стрелы, смертельные и ядовитые для живой плоти. Предоставленный выбор был сложен, очень сложен. Пусть маги Азраила не сильно интересовали в связи с полной их невосприимчивостью к его ауре. Но выбор между клириками и лучниками моментально начал терзать его разум. С одной стороны, лечение и усиление воинов п р о к л я т и я м и выглядело крайне полезным, особенно если против них будут выступать в основном неживые противники. С другой стороны, лучники имеют огромный диапазон атаки и способны дотянуться туда, куда воины не смогут попасть при всем желании. Так что при его стиле танковки урона встречным уроном они выглядели наиболее п р е д п о ч т и т е л ь н о К тому же урон по органическим противникам жестко привязанный к уровню навыка был неплохим подспорьем его нынешней охоте. Раз десять взвесив все варианты, Паладин смерти все-таки выбрал лучников, так как они более универсальны. Не только увеличивали ДПМ группы, а значит и скорость прокачки, но и позволяли работать по воздушным целям и возвышенностям, что закрывало главную слабость их группы. Сделав выбор, Озраил вновь обратил свое внимание на поле боя. Где его скелеты уже организовали теплый прием второму местному тиранозавру. Двое из его воинов, к сожалению, упали, не успев увернуться от мощной лапы, но остальные шестеро продолжали работать вполне слаженно, нанося ему болезненные и опасные удары, избегая фатальных атак. Особенно зверя беспокоили колотые раны на брюхе, из которых тонким ручейком сочилась кровь. Там его шкура имела наименьшую толщину. Вот, пытаясь схватить юрких тварей челюстями, зверь неосторожно подставил под удар свои глаза и нос, а попятившись назад, подставил живот и коленные суставы, получив туда весьма болезненные удары. И даже после попытавшись ударить врагов хвостом, на время потерял скелетов из виду, отчего положение его сделалось еще более незавидным. Не привыкли местные твари к столь наглой и продуманной манере боя этой стаи странных существ, казалось бы. Почему тогда люди сюда не суются, обладая столь внушительным арсеналом? Да потому, что звуки боя моментально привлекают опасных хищников со всей округе. И чем дольше продолжается бой, тем больше т в а р е й сползается на запах крови и рев раненых монстров. Бывали случаи атаки даже подземных драконов, способных одним укусом проглотить местного динозавра. Но тому же Азраилу все это было только на руку. Стрелковое оружие и взрывчатку он использовал редко. нанося большую часть урона бесшумным способом, что позволяло растягивать время всеобщие атаки фауны. А способность пополнять войско прямо на поле боя и отсутствие боязни умереть самому нивелировало и все остальные опасности планеты, делая ее идеальной зоной для прокачки. Когда второй зверь добрался до поля битвы, бедный десятитонный зверь был залит собственной кровью, с трудом подволакивая одну из своих лап. Скелеты очень быстро снижали его здоровье, нанося бурю ударов. Но враг был слишком живуч, потому они так и не успели убить его за отведенные полторы минуты. Как только новый сородич динозавра приблизился достаточно близко, он вместо скелетов атаковал недобитка, видимо желая н а х а л я в у нажраться мяса. Ах ты п и д е р с к и й каннибал! Однако перед ним, повинуясь приказу призывателя, тут же появился с г у с т ы к горячего пламени, прыгнув прямо в распахнутую пасть. Взрывев от обиды и страшных ожогов, динозавр замотал пылающий изнутри пастью, пока, наконец, не перекусил Голема. К счастью, он при этом отошел на пять шагов назад, так что р у б а к и успели, наконец, добить свою жертву и заработать своему хозяину целую кучу опыта. Азраил же, державшийся все время поблизости, дабы его аура продолжала действовать на воинов, неожиданно размахнул с я обеими руками над головой, метнув двуручник во взбесившую его тварь. Развинев в воздухе пятидесяти килограммовый клинок, звонко вонзился в звериную шею, войдя в нее наполовину своей длины. Слишком мощным был бросок варвара-паладина, и слишком острым был этот рукотворный к л ы к чтобы прочнейшая шкура смогла выдержать такую нагрузку. Мотая головой из стороны в сторону и пытаясь как-то выдернуть кусок смертоносного металла из шеи, монстр споткнулся, когда труп его сородича взорвался перед ним кровавым вихрем. И сразу упал на поваленные недавно деревья. Его лапы и тело, заляпанные скользкой кровью, постоянно подкашивались на гладких стволах, от чего рубаки моментально облепили его тушу, и я разноначали рубить самые слабые точки. Вскоре он был лишен обоих глаз, кончик носа превратился в фарш, а брюха наконец лопнуло, выпустив из своих н е д р толстые кишки и огромный желудок. Выдернув из еще слабо шевелящейся т у ш и свой клинок. Паладин смерти с размаху пронзил глазницу монстра насквозь. Меч прошел через мозг, в ы с у н у в ш и с ь с другой стороны его толстого черепа. На следующего уровня незаполненными остались 40% процентов полоски опыта. Призвав восьмого скелета воина и нового огненного г о л е м а Азраил обратился лицом к западу, откуда ожидались новые враги, зафиксированные разведчиком. Он планировал за этот военный поход прокачать все полезные навыки минимум до пятого уровня, чтобы больше не чувствовать себя однобоким неумехой. Азраил наконец понял, как сильно могут помочь в нужную минуту, казалось бы, бесполезные перки. Даже тогда, в темном тоннеле с х и м е р а м и он вряд ли бы успел добежать до места устроенной бойни, не будь его бег ускорен на 12%. процентов. Тахимера перехватила бы его гораздо раньше, и бой мог повернуться совсем по-другому. До прихода новых врагов и з р а и л а наконец ожидала короткая передышка. Десять минут спустя они уже были во всеоружии. Огненный голем держался позади своего призывателя и боевой восьмерки, дабы как можно дольше приносить пользу. Его здоровье и защита не позволяли долго сопротивляться вражеским атакам, несмотря на вполне приличный показатель в 1116 единиц. И в тот момент, когда первые враги показались на божий свет, п а л а д и н смерти восславил свою странную предусмотрительность. заставившую его прокачать г о л е м о в хотя бы по одному уровню из зарослей на них летел н а с т о я щ и й рой грязнозеленых насекомых размером с н е м а л е н ь к о е яблоко благопламенная аура г о л е м а работала непрерывно вне зависимости от количества противников так что всего три секунды требовалось насекомым чтобы их крылья сгорели а еще через десяток секунд запекалось и их тело обугленные бескрылые тушки теперь валялись на земле словно ковер Устилая пропитанную кровью землю и быстро пополняя полупустой бар опыта незванного гостя планеты, этот жужжащий рой, словно поток, наткнувшийся на волнорез, заполонил все вокруг, обтекая только те самые двадцать метров вокруг г о л е м а где действовала его смертоносная аура. Но даже несмотря на гигантские потери, рой насекомых двигался неостановимым потоком, словно им было без разницы, сколько десятков тысяч из них погибнет в процессе. Точки на карте, двигавшиеся с той стороны, вскоре погасли. Видимо, мелкие крылатые п и р а н ь и загрызли горных хищников. А вскоре ядро назраила б ы л в ы в е д е н из строя и р у х н у л где-то недалеко, заставив н е п р и н и ц а е м ы й рой зажужжать в той стороне еще сильнее. Насекомых было так много, что а з р а и л не видел теперь ни неба, ни деревьев, лишь куски мяса, оставшиеся от недавней его битвы, еще были видны. Представ перед ним шевелящимся плотным ковром из гигантских то ли шершней, то ли мух мутантов. Он даже не заметил за созерцанием всего этого ужаса, что уже получил новый уровень и полоска опыта вновь приближалась к своему концу. Число уничтоженных его големом насекомых было просто безумным. Когда же до него это дошло, п а л а д и н смерти лишь кровожадно ухмыльнулся, оглядевшись вокруг еще раз, п р и г и н у в в какой стороне были останки последних гигантов. Он скомандовал всем держаться поближе к нему и просто двинулся по краю созданной недавно поляны. Грех было не воспользоваться выпавшей неожиданной возможностью. Полоска его опыта ползла вперед довольно бодро, пока Азраил наматывал круги по поляне, привлекший плотоядных тварей. Сжигая всех в радиусе 20 метров, пламенный г о л е м выдавал тысячи единиц урона в секунду своей аурой, только за счет большого числа целей. Не будь его у Азраила... И он не был уверен, что даже ультиматум спас бы его дурную голову от участи быть заживо с о ж р е н н ы м личинками этих противных насекомых. Он уже не раз и не два видел, как те вылуплялись прямо в кусках мяса, превращая те вскоре в дырявую розоватую массу. Зрелище крайне жуткое. ф у б л я ну ф у б л я в в и д е как под ногами лопаются оскверненные останки, наполненные экскрементами личинок и их т р у п и к а м и некромант не мог сдержать отвращения. Ой, ну фу, бля, бро, мой гадость! Только то, что за последние полчаса он достиг уже 55 уровня, сглаживало впечатление от развернувшейся картины. К счастью, плотность насекомых успела серьезно упасть, а из-за чувства отвращения Азраила даже трупы тварей начали гореть от пламенной ауры Голема. Видимо, тот решил сжалиться над своим призывателем и поберечь его нервы, уничтожив останки этих противных насекомых. Либо т л е в ш и е останки сами собой загорелись, что тоже было неплохо. Все пункты характеристик от полученных уровней страдающий от отвращения в а р в а р н е к р о м а н т п а л а д и н вложил в силу и ловкость, добив уровень тех до 105 и 80 соответственно. Азраил очень впечатлился тем огромным черным мечом и все непременно желал им и владеть. В конце концов у него уже была прекрасная броня, защищающая его жизнь от множества угроз. Да и маны было больше 1700 е д и н и ц так что такие траты выглядели вполне оправданными. Когда насекомые наконец ушли, вид поляны имел обезобразный. Земля и поваленные деревья были покрыты множеством еще живых личинок, гноем, почерневшими останками от трупов и бог знает каким еще дерьмом. Азраил постарался как можно быстрее покинуть это место, так как ему казалось, что где-то под броней по нему ползают такие же б е л е с ы е твари. н а р о в я щ и е с хорчить его по кусочкам. От этого чувства ему хотелось блевать и выть, словно брезгливая девчонка. Но скрипя зубами, поладин смерти шел прочь, не оборачиваясь. После того, как он закончится скелетами лучниками, он обязательно возьмется за г о л е м о в Слишком уж у них специфические, но архиполезные свойства. Кстати, о лучниках. Их уровень уже достиг с д ь м о г о так как Азраил вкинул в них все полученные очки навыков. Что позволяло тем под аурой фанатизма наносить врагу с дистанции в сотню метров 26 физического и 35 разъедающего урона четырьмя лучниками. Не бог есть какой, но уже результат. Фокусную стрельбу ни один местный монстр долго не переживет, особенно по жизненно важным органам. Спустя полчаса Азраил, ориентируясь на чувство направления к появившемуся на планете алтарю, двигался уверенно километров пять, пока не попал в какую-то низину. Деревья здесь становились все более темными, покрытые толстыми мхами, а почва под ногами проваливалась все сильнее. Даже какие-то мелкие твари, похожие на с о б л е з у б ы х лысых белок, пару раз пытались наброситься на них прямо с деревьев, но огненный голем и внимательные рубаки, обладавшие просто сумасшедшей атакой, уничтожали ублюдков еще на подлете. Зато теперь у Азраила был полный комплект группы: восемь скелетов воинов, голем и четыре лучника. Выглядящих как почти черные с р у ж к а м и и шипами, но все еще простые костяные скелеты, сжимающие в руках луки из чьих-то гибких ребер и толстых костей. Тетива на этих луках почти всегда была невидима, но зато во время стрельбы сразу становилась заметной в виде красной светящейся нити, на которой лежит черная, как ночь, стрела порчи. К слову. Один сложный залп этих лучников с первого раза попавших в голову шестиногого хищника, притворившегося кучей трухи пород шимхум, заставил тварь умереть быстрой, но мучительной смертью. Сила разъедающего яда была такова, что с трудом пробиваемая мечом чешуя попросту отваливалась вместе с гниющей кожей, обнажая белые кости. Как оказалось позже, этот самый ловец выглядел словно аллигатор с удлиненными лапами, коротким хвостом. но очень короткой и широкой пастью. Именно такая пасть успела загрызть одного из скелетов з р а и л а не успевшего вовремя увернуться. Все же защита у них была не ахти, и даже почти тысяча единиц здоровья не была п а н а ц е е й что прекрасно проиллюстрировали те самые огромные динозавры. В общем, пока некромант пробивался через заросли эти пять километров, он сумел собрать достаточно опыта, чтобы продвинуться еще на один уровень, добравшись до 5 6 г о Что тут сказать? Было очень приятно получать новые уровни, но только никогда тебя пытаются утащить в болото, какая т о крайне охуевшая тварь! Бля! Цепляясь за мягкую влажную землю и корни своими руками, Азраил с тоской смотрел, как его верные помощники попросту ничего не успевают сделать. Эта щупальца появилась из-под топкой земли практически мгновенно и, игнорируя все удары защитников, схватила шедшего в центре п а л а д и н а смерти. дернув со всей своей монструозной д у р и он даже меч из рук выронил. Настолько все произошло неожиданно. Прошло всего десять секунд, а закованная в броню фигура уже пропала из виду, погрузившись полностью в мутную грязь. Та только довольно чмокнула, смыкаясь над головой своей жертвы, после чего болотистый пролесок вновь стал тихим, словно предсмертный сон. Спасибо за прослушивание. И особая благодарность нашим вип-спонсорам Димедианту, Дж, Арсену г а к а р я н у и Сив Драгону за их поддержку.